Глава сорок четвертая Далтон затолкнул меня в каюту и задвинул дверь. Я услышала, как пиликнул электронный замок, сообщая, что закрыт. Выждала пару минут, пока индейец отойдет подальше, и набрала код. «Я не могу здесь оставаться, пока Джону там плохо. К тому же мне нужно все ему объяснить. Я ведь вовсе не собиралась его убивать. Какая глупость! Наоборот!» «Я хотела спасти его от акулы!» Замок мигнул красным. «Не может быть!» Я снова нажала на панель. «Опять красный!» «Этот проклятый индейец заблокировал дверь?» «Я заперта в каюте?» Только в этот момент я, наконец, осознала, насколько серьезной была сложившаяся ситуация. «Мне не позволят объясниться с Джоном». а сами будут говорить ему всякие гадости. И он поверит им? Нет. Ноги подкосились от слабости, и я осела на кровать. Картины, одна ужаснее другой, рисовались в моем мозгу. Я в наручниках в полицейском участке, мимо меня проводят преступных элементов, которые ухмыляются, предлагая скоротать вечерок. И в итоге стальные прутья решетки... которые отделяют меня от остального мира. Бр! Жуть какая!» Я забралась на кровать с ногами и обхватила колени. Меня морозило. Пришлось закутаться в покрывало. Я не знаю, что теперь делать. Но жизнь в данную минуту представляется мне конченной. Звук электронного замка восприняла почти как звяканье железной решетки, но с места не сдвинулась. Я не сделала ничего плохого, но, разумеется, кроме того, что случайно попала Джону вазой по голове и чуть его не убила. Но ключевое слово здесь именно «случайно». Это просто не «везение» или «везение», смотря с какой стороны оценивать. Джон вошел осторожно, словно боялся, что снова запущу в него чем-нибудь, и я ощетинилась. Не бойся. Снаряды у меня закончились. Хотела произнести с вызовом, но получилось лишь обиженно буркнуть. Еще один вроде остался. Джон с улыбкой кивнул на вторую вазу, в которой стояли разноцветные гацании, купленные им на материке для меня. «Ну тогда поберегись!» Голос дрогнул. Вот даже и не думала плакать, а как увидела цветы, напоминающие о потерянном счастье, Слезы сами подступили, грозя вот-вот пролиться. «Ты как?» «Живой, хоть ты и метко попала», — улыбнулся он. «Шутит? Он шутит?» Слезы все-таки полились, и я начала шмыгать носом, чтобы не полилось что-нибудь еще. Джон сходил в ванную, принес мне салфетки и присел на краешек кровати. «Спасибо». спрятала лицо в развернутую салфетку и постаралась незаметно промокнуть нос. Получилось не очень, поэтому продолжила шмыгать дальше. «Я вовсе не хотела тебя убивать. Это вышло случайно». «Я знаю», — мягко сказал Джон, тем не менее, не делая попытки обнять меня и успокоить. «Ты не поверил, Мэридит?» — уточнила я, еще не до конца уверенная, что все так просто кончилось. И была права. Джон отвел глаза в сторону и вырисовывал пальцем какой-то узор на простыне, прежде чем ответить. Скажем так, я выслушал Мэред и Далтона. Теперь хочу выслушать тебя. Мне совершенно нечего скрывать, тут же завелась я, но предательская капля из носа смазала все впечатление от моего возмущения. Пришлось как следует высморкаться. Джон терпеливо ждал, глядя в сторону, чтобы не смущать меня. Я услышала крики Меридит. Начала, тщательно подбирая и взвешивая каждое слово. Подбежала к окну. Увидела, что вокруг вас плавают акулы. Акулы? Изумленно перебил меня Джон. Ну да, там были две акулы. Уже менее уверенно повторила я. Ты же не станешь это отрицать. Это были дельфины. «Как дельфины?» «Вот так», — усмехнулся он. «Они часто подплывают к людям, когда хотят поиграть». «Но я... я думала...» От его взгляда хотелось провалиться под плинтус. Я ощущала себя полной идиоткой. «Ты думала, что это акулы?» — подсказал Джон, показывая интонацией, что ждет продолжение. «Да». Я была уверена, что это акулы. Я считала, что тебе грозит опасность, и испугалась за тебя. Схватила первое, что попалось под руку, и побежала на палубу. Увидела, что ты плывешь к Меридит, а акула... Я запнулась. Дельфин приближается к тебе. И бросила в него вазу. Я даже не думала, что попаду. Хотела просто отпугнуть. Джон молчал. Когда пауза затянулась, я подняла на него глаза. По его лицу невозможно было что-то прочитать. Джон смотрел в сторону, размышляя. Потом и вовсе встал и подошел к окну. Потянул пальцами за шторенные жалюзи, выглядывая наружу. «Проверяет, не вру ли я?» «Он не верит мне. Это осознание многотонной каменной плитой накрыло сверху. Меня захлестнуло отчаяние. Он не верит мне. Все кончено. Даже если меня и отправят в тюрьму, счастья больше не будет. Я не проснусь утром в его объятиях, не уткнусь лицом в грудь, вдыхая запах любимого человека. «Ты мне не веришь?» Все же озвучила свой вопрос, желая услышать приговор из его уст. Но все же в глубине души надеялась, что Джон опровергнет мои слова. Возмутиться, как я могла такое подумать? Ведь он знает о моих чувствах и о том, что я никогда бы не причинила ему вред намеренно. Это обидная, нелепая случайность. И мне нужно было, чтобы он подтвердил, что тоже понимает это. «Думаю, ты говоришь правду», — наконец произнес Джон. и меня затопило облегчение. Он мне верит. Но следующие же его слова разбили вдребезги мою радость. Посиди пока в каюте. Ладно, мне нужно время, чтобы подумать. Постояв еще немного, Джон развернулся и вышел из каюты, так ни разу и не взглянув на меня больше. Вот теперь я уже больше не сдерживалась. уткнулась лицом в подушку и разревелась. Для меня все было кончено.